Шестое. В 334 году до нашей эры Александр Македонский начал завоевание Персии. В 323 году, когда он умер во Илое, весь Ближний Восток был в руках греков. Полководцы Александра разделили между собой его завоевание, и со временем возникли три империи – Египет под властью Птолемеев, Месопотамия и Сирия под властью Селевкидов, Македония под властью Антигона и его преемников. Даже в долине Инда были греческие князья. Началась эпоха эллинизма. Первым последствием походов Александра было то, что ускорилось проникновение греческой цивилизации в обширные районы Восточного мира. Эллинизировались Египет, месопатальная часть Индии. Греки хлынули на Ближний Восток, торговцы, купцы, врачи, путешественники, наемники, искатели приключений. В городах многие из них были недавно основаны, что было легко распознать по их эллинистическим названиям. Военное дело и администрация были в руках греков. Население было смешанным греко-восточным. Страница 67. Но эллинизм был существенно городской цивилизацией. Село сохранило свое коренное население и свой традиционный жизненный уклад. В города же старая культура Востока соприкасалась с импортированной греков и частично смешалась с нею, хотя всегда оставалась в силе глубокой различия этих двух миров. монархии эпохи эллинизма следовали восточным обычаям, решали восточные проблемы управления, но поощряли греческое искусство, греческую литературу и греческую науку. Так и греческая математика была пересажена в новую среду, Она сохранила многие свои прежние особенности, но испытала влияние тех административных и астрономических запросов, которые выдвигал Восток. Такое тесное соприкосновение греческой науки с Востоком оказалось исключительно плодотворным, особенно в первые столетия. Фактически, вся действительно творческая работа, которую мы называем «греческой математикой», была проделана за сравнительно короткий срок от… 350 до 200 -го года, до нашей эры, от Евдокса до Аполлония, и даже достижения Евдокса известны нам только в том истолковании, в каком мы их находим у Эвклида и Архимеда. Замечательно также, что наибольшего расцвета эта эллинистическая математика достигла в Египте Птолемеев, а не в Месопотамии, хотя в Вилоне коренная математика была на более высоком уровне. Возможно, что это было обусловлено Центральным положением Египта той эпохи, в средиземноморском мире, его новая столица Александрия, построенная на берегу моря, стала умственным и хозяйственным центром ленистического мира. Вавилон же прозябал, как отдаленный центр караванных путей, да и вовсе сходил со сцены. Его сменил Ктесифон Селевкия, новая столица империи Селевкидов. Насколько нам известно, ни один из великих греческих математиков не был когда-либо связан с Вавилоном. В Антиохии и Пергаме, тоже городах Сливкидской империи, но более близких к Средиземному морю, были важные школы греческой науки. Однако коренная вавилонская астрономия и математика как раз при Сливкидах достигла своей высшей точки, и мы только теперь начинаем лучше понимать, насколько существенно было их воздействие на греческую астрономию. Страница 68 Кроме Александрии были и другие центры математической науки, прежде всего Афины и Сиракузы. Афины стали образовательным центром, а Сиракузы дали Архимеда, величайшего греческого математика.